Глава пятая, в которой Мартина впервые проявляет характер, являя путешественником своих обитателей. Помпилио берет на прогулку Бомбаду, предчувствия Дер-Женуэля сбываются, Кира летит на разведку, а Галилея бьет крупная дрожь. Исторически сложилось, что первый переход на новую планету приводит экспедиции в экваториальную или близкую к экваториальной зону. объяснялся феномен двумя причинами. Во-первых, при отсутствии сферы Шкуровича астрологи намного увереннее держали курс на середину планеты, имея возможность маневрировать с точкой выхода. Во-вторых, намного приятнее оказаться там, где не холодно, а поверхность не скрыта снегом и льдами. Держи Нуэль не отошёл от традиции. Горы, выбранные им в качестве ориентира, располагались в субтропиках северного полушария Мартины, что не могло не сказаться ни на погоде, ни на растительности. При этом теплая зона планеты оказалась весьма широкой. Пройдя за 10 часов чуть больше тысячи километров, с пытливого амуша по-прежнему наблюдали буйные лесные заросли, высокие травы, множество животных и птиц. Флора и фауна не становились беднее, и начальник научной части Шидуна – Вот уже 2 часа умолял Помпилио о краткой остановке. Ещё одно сообщение доложил вышедший на открытую палубу радист с Шедона. Так точно, мистер. Всё о том же. Так точно, мистер. Только на этот раз от капитана Олецкого, но о том же. Так точно, мистер. Капитан с извинениями напоминает, что смысл астрологической экспедиции в проведении исследований, а не в гонке. Он так написал. Это цитата, мистер. Подожди решения в кают-компании. Да, мистер. Радист покинул палубу, а Понпиليو оглядел Дорофеева и Киру. Полагаю, придётся останавливаться. Совершенно с вами согласен, мистер, кивнул База. Нужно бросить спутником кость. Именно так я и подумал, База. Благодарю, мистер. Сейчас четырнадцать. Мартина совершала оборот вокруг Солнца за привычные лингийцам двадцать четыре часа. Поэтому не пришлось менять механизмы в хронометрах. Темнеть начнет в девятнадцать. Если приземлиться в течение часа, ученым хватит времени, чтобы наиграться. С наступлением темноты поднимем цепь или воздух, переночуем... «И отправимся дальше». «В ночи не пойдем?» «Нет, мы ведь в поиске». «Согласен, миссер». «Может, отправить в разведку галлонитов?» «Предложила Кира». «Не хочу, чтобы они первыми нашли то, что мы планируем отыскать». «А что мы планируем отыскать?» «Пока не знаю», — улыбнулся Помпилю. «Поэтому не хочу отправлять галлонитов». А стремительный. Не хочу рисковать нашими. Драфия в тонко улыбнулся, перегнулся через фальшборт и указал вниз. Бойволы? Местные бойволы, уточнил Дерд агентур, изучая косматых травоядных, мирно пасущихся на обширном лугу. Теперь я понимаю, почему Олецкий заволновался, рассмеялась рыжая. Уверен, капитану не терпится узнать, каковы они на вкус. Вряд ли медикус разрешат ему эксперимент. Кто-то должен стать первым. К тому же Олецкий заядлый охотник, заметил Дорофеев. Такое случается, обронил недолюбливающий охоту Помпилио. Он был бомбадао, мог завалить любого быка из стада прямо сейчас, не снижаясь и не приближаясь одним выстрелом. И именно поэтому недолюбливал охоту. Не хочу приземляться рядом с боевыми, продолжил Дердагентур. Погонное стадо растопчет всё на своём пути. Я обратила внимание на то, что здесь много озёр, произнесла Кира. Если ты не хочешь отправлять на разведку Цепель, разреши осмотреться мне. База, после короткой паузы поинтересовался Пампилио. Разу уж нам придётся задержаться, чтобы удовлетворить любопытство учёных. Аtrasvetki будет польза, сразу ответил капитан. И стало ясно, что Драфеев тоже обдумывал возможность отправить Киру осмотреться. К тому же, Паровин неплохо вооружён, живуч и быстр, намного быстрее и маневреннее цепеля. Его появление станет неожиданностью для для противника. Нужно было произнести слово, определить, кого они могут по встречать, и только этим была вызвана заминка. Для Рафеева было неприятно думать, что на новой планете их поджидает враг. Но после доклада Хассины фактов стало так много, что исчез даже намёк на совпадение. База окончательно поверил и в существование Цеппеля, и в злой умысел, и отыскал нужное слово. Он больше не колебался. Дорд агентур хорошо знал своего капитана. Прекрасно понял причину заминки и улыбнулся в душе, потому что теперь всех чужаков Дорофеев будет записывать во враги и действовать против них без колебаний и без жалости. Хорошо, произнёс Помпилио и жестом велел Радистову идти на открытую палубу. Приказ по эскадрие: искать озеро с удобным берегом. Первый подходящий водоём станет местом остановки. — Да, миссер! Радист отправился передавать приказ, а Дердагентур посмотрел на жену. — Спасибо, что поверил, — тихо сказала Кира. — И вам спасибо, База. Дорофеев едва заметно кивнул. — Ты внимательная и наблюдательная, — спокойно произнес Помпирио. — Ты отпустишь меня в разведку? — Вместе с Акселем. Положение командующего имело массу преимуществ. Но и один несомненный минус. Дерд-агент тур обязан был находиться с основными силами и с кадры и не мог сопровождать жену в разведку. Но для таких случаев у него был прекрасно подготовленный и абсолютно преданный к рачен. Договорились. И ты пообещаешь быть осторожной. Безусловно, легко рассмеялась рыжая. Мы проводим разведку, а не ввязываемся в сражения. Именно А если я приведу на хвосте вражеский крейсер? тут же спросила Кира. Я ведь говорила, что силуэт Цепеля напоминал импакта. Благодаря бедакору и мерсе, моего вооружены ракетами. И положим на землю любой цепель, даже доминатор. То есть ты готов ввязаться в сражение? Сначала я предложу им сдаться, жёстко усмехнулся Пампирио. Дорофеев одобрительно кивнул, но промолчал. "Да, это честно", согласилась Кира, которой довелось видеть последствия ракетного удара по крейсерам. Некоторое время назад пытливый Амуш в прямом столкновении уничтожил вооружённый до зубов импакт, а затем люди Дердагенттура атаковали с земли голоницкие крейсеры с тем же результатом. Другими словами, Пампирио и Дорофеев располагали не только новейшим и страшным оружием, но и умеющими его применять специалистами. «Если ввяжешься в сражение, что будет с Шидуном?» «Прикажу ему и Дрэза держаться позади». «А голониты?» «Это очень хороший вопрос», — не стал отрицать Дердагентур. Дорофеев вновь отвернулся, разглядывая очередное стадо буйволов. Однако рыжая прекрасно понимала, что капитан ловит каждое слово Пампирио, планируя наше участие в девятнадцатой астрологической я не рассчитывал на присутствие глаонитов, медленно произнёс дердагентур. Они тебе мешают? Пока не решил. Но я уверен в двух вещах. Первая капитан Капорчик весьма не глуп. Это хороший, грамотный, опытный и умный офицер. Второе. Капитан Капурчик настолько не глуп, что не станет игнорировать мои приказы ни открыто, ни из-под тишка. Он знает, что при малейшем сомнении в лояльности мы сдержу его, атакуем. Насколько мы будем доверять ему в бою? когда ни у Амуша, ни у Стремительного не будет возможности наказать Галанитов за неповиновение. «Вы меня подловили, База!» — рассмеялся Дердагентур. «Есть третья вещь, которая примеряет меня с присутствием Галанитов и позволяет рассматривать их в качестве ситуативных союзников. Я абсолютно уверен в том, что на Мартини у них друзей нет». Но могут возникнуть интересы, но вряд ли появятся друзья. Понимаю, что вы имеете в виду, мистер, пробормотал Драфеев. Но ведь мы почти уверены, что местные посещают Герметикон, напомнила Кира. Что им могло помешать договориться с компанией? Даже если они договорились, Капурчику об этом неизвестно. Голониты сюда не заходили. и отправляли дево в разведку посмотреть, что из себя представляют их контрагенты. То есть в случае нападения дево станет такой же целью, как и мы, ради сохранения тайны, и копорчик будет защищать свою жизнь, что делает его нашим союзником. Допустим, миссер неожиданно подал голос Дорофеев. Смотрите, как интересно. Что именно Спросил Помпилию тоже, перегибаясь через фальшборт. Былывала, побежали. Какое-то время стадо продолжало спокойно пастись, не обращая внимания на происходящее. Но едва их коснулась тень гигантского цепеля, как вожак, видимый вожак, заревел, и косматые звери дружно помчались прочь. И не просто прочь, а в сторону, стараясь как можно быстрее уйти от машины. Они нас испугались. — прищурился Дэрда-агентур. — Ничего удивительного? — пожала плечами Кира. — Ничего. Кроме того, что они испугались. — Неизвестные пугают. — Или они знают, что опасность может явиться с неба? — задумчиво протянул Помпилио, наблюдая за уходящим стадом. — Хочешь сказать, что на них охотятся с цепелей? — догадалась рыжая. «Не исключаю такой вариант». Дэр Дагентур перевел взгляд на Дорофеева. «База. Пока идет поиск подходящего места для остановки, я хотел бы провести совещание с офицерами. Пожалуйста, прикажите им собраться в кают-компании». «Да, миссер». К офицерам пытливого Амуша Кира привыкала некоторое время. Рыжая выросла на развитой планете, Но на архипелаге, окружённый океаном, многие обитатели которого охотно употребляли людей в качестве лёгкой закуски. Увлечение небом привело Киру в армию, в которой она не только научилась мастерски управлять паравингом, но и получила офицерский патент и принимала участие в боевых действиях. Она привыкла к порядку и искренне считала, что у адегенов он близок к идеальному и и была ошарашена увидев людей, которых Помпирио Чезаре Фаха Дердагентур собрал на своем корабле. Сначала была ошарашена, поскольку из всех подчиненных мужа только База Дорофеев производил впечатление настоящего до мозга кости офицера и вел себя соответствующим образом. База Дорофеев – бывший пират. Потом к нему присоединился Аксель Крачин, бомбольеро и бывший эрсийский керасир, человек с соответствующей выправкой «Дорофеев». и взглядами на жизнь. А вот остальные, они действительно были странными. Очень странными, но вскоре Рыжая поняла, что их объединяет, что заметила в них Помпилева и почему оказал им честь приглашением в команду пытливого Амуша. Пронырливый Бабарский, способный договориться с кем угодно, хоть с уголовниками, хоть с начальником полиции с аэропорта, способные вскрыть сейф и организовать массовый праздник. Длинный Хасина, сумевший сделать то, что консилиум лучших медикусов Герметикона признал невозможным, поставил Памперио на ноги после страшной катастрофы на Вернионе. Тихий алхимик Мерса, чьи смеси приводили в изумление академиков, придумавший новое оружие Бедакур, от безысходности понимая, что в тот момент они шли на верную гибель, Но ведь придумал, и тем спас пытливый Амуш. Галилей Квадриго, которого считали сумасшедшим даже собратья по астрологическому ремеслу. Они были абсолютно разными, но объединяло офицеров Амуша одно – абсолютная преданность делу. Каждый из них любил свое занятие, был полностью им увлечен и демонстрировал высочайшее мастерство». и каждый пользовался полным доверием Помпелио. Из этого ряда выбивалась Аурелия, однако в профессионализме ведь мы никто не сомневался. А вот доверие дер да агентуры ей только предстояло завоевать. Итак, первое, что вы должны знать. Некоторое время назад один из наших наблюдателей заметил на горизонте неизвестный цепель. подтвердить своё сообщение наблюдатель не может однако я склонен доверять его словам особенно сейчас суммировав всё что мы успели узнать на мартине логичное предположение мистер кивнул крачен обративший внимание на то что дорафеев комментировать слова дердагентура не собирается а значит к капитану а не опозданном цепеле известно впрочем на это обстоятельство Все обратили внимание, и никто не удивился. Даксель, да, к сожалению, логичная. Позвольте вопрос, мистер. Сколько угодно. Мы считаем Цепель врождённым, исходя из того, что он не пошёл на контакт, да. Во всяком случае, не дружественным. Мы атакуем первыми. Нет, качнул головой Помпилий. Мы хотим знать, что происходит на планете, откуда на ней берутся цепи ли, и почему Лингийскому союзу ничего об этом неизвестно. Ещё мы хотим знать, что случилось с 13-й астрологической. Это основное. Но мы ждём нападения и готовы нанести опережающий удар. Не упреждающий, это важно, а опережающий Как только станет понятно, что враг собирается атаковать. У нас есть предположения, кто это может быть. Только предположения, которых очень много. Если речь идёт о цепеле, значит ли это, что неизвестные имеют связь с герметиконом? Я не исключаю такой возможности. Крайне сомнительно, чтобы технологии развивались настолько похоже. Согласен. компания может быть замешана в происходящем. Вопрос, как и чуть раньше от Дорофеева, имел целью определить уровень доверия к идущему в составе из кадры ДВО, и ответил Понперию похоже. Есть вероятность, что голониты поддерживают связь с обитателями Мартины. Но я уверен, что они ничего или совсем ничего о них не знают. То есть капитан Капорчик выполняет разведывательные функции и станет для мартинцев, пока будем называть их так, таким же незваным гостем, как мы. «Благодарю, мессер!» И Кира обратила внимание на то, с каким спокойствием офицеры пытливого амуша приняли новую вводную. «Появление враждебного цепеля? Бывает. Нужно будет сражаться? Во сколько?» Они наверняка удивились, однако оставили эмоции на потом. полностью сосредоточившись на словах дердагентура. Прошу прощения, миссэр. Скажите, известны ли о происходящем другим капитанам? Поинтересовался Драфеев. База прекрасно знал ответ, но хотел, чтобы его услышали офицеры Амуша. И услышали от Пампирио. Я поставил в известность адмирала Держинуэля. Дальнейшие шаги оставляю на его усмотрение. то же касается капитанов и кадры, то мы обсудим происходящее во время остановки. Дерд-агентур выдержал короткую паузу. Теперь перейдём к текущим вопросам. Бедакор, что с ракетами? Основной боекомплект сформирован и находится под пусковой установкой, браво отозвался шиф. Чтобы наладить все ракеты, мне потребуется час. Но залп двумя ракетами Можно произвести через четверть часа после объявления тревоги большой зал, четыре ракеты через полчаса. Размещать новое оружие на макушке цепеля было спорным решением. С одной стороны, в прямом воздушном бою артиллеристы и полемётчики сосредотачивали огонь на мотах, гондолах и рулях, стремясь как можно скорее превратить летающую машину в неподвижную мишень. В этом случае макушка оставалась в безопасности. Но если подставиться под удар сверху, то именно огневая точка станет первой целью противника. И тогда при удачном попадании спрятанные под ней ракеты уничтожат Амуш в считанные секунды. Хорошо, кивнул дердагентур. Мерса, при необходимости я восстановлю их израсходованный боекомплект в течение 12 часов. Насколько хватит запаса материалов? Помимо тех восьми, что уже снаряжены, вы можете рассчитывать ещё на 12 ракет Мистер Бедакор. Балванок хватит, мистер. Хорошо. Чёра, во время остановки мы проведём разведку на паравинге. Я хочу, чтобы ты лично провёл предполётную подготовку. В команду летающей лодки входили радист и механик. Сейчас они летели над реза. Однако дредагентур Решил, что паравинг должен подготовить к полёту лучший шеф-бетрипсмейстер герметикона. Да, мистер Аксель. С удовольствием приму участие в разведывательном полёте, мистер. Да, улыбнулся Пампирио и вновь обратился к офицерам. Надеюсь, все понимают, что появление Мартинцев возможно поможет разгадать тайну тринадцатой астрологической экспедиции. но не снимает с нас обязанностей по исследованию и описанию планеты. И тот факт, что основную нагрузку будет нести экипаж Шедуна, не должен вас расслаблять. Я хочу получать ваши отчеты ежедневно. — Да, миссер, — ответил за всех Дорофеев. — Вопросы есть? — Нет, миссер. В таком случае все свободны, кроме Галилея. его отрыга дёрнул причём, но промолчал. И когда в кают-компании остались только он, Помпирио и Дорафеев, сообщил: "Ни одной звезды, мисер. Дальний глаз по-прежнему слеп". Значит ли это, что аномалия носит не локальный, а временной характер? быстро спросил капитан. Можно сделать такое предположение? Не стало 30 астрологов. Что скажешь о природе аномалии? поинтересовался Дэрдагентур. «Пока она остается для меня загадкой». «Тогда чем ты занимался все последние часы?» Все последние часы Квадриго, мягко говоря, без дела не сидел. Помимо попыток нащупать звезды через дальний глаз, астролог принимал участие в картографировании областей, через которые шла эскадра, и постоянно был на связи с астрологами других кораблей и профессиональными картографами с Шидуна. Но этого было мало. Помимо прочего, я проводил исследования близнеашки. Дерд агентур прокомментировал сообщение довольной улыбкой. Э, непригодно для жизни. Об этом ты говорил. И это видно невооружённым глазом. Да, мистер. В таком случае, что ты исследовал? Пытался разглядеть что-нибудь интересное вооружённым взглядом, мистер? Получилось. Можно сказать и так? Ты не уверен, догадался, Помпилий. Мне нужно больше времени, миссер. У тебя есть столько времени, сколько тебе нужно. Но скажи, что ты пытаешься узнать? Я пытаюсь понять, почему я её боюсь, миссер, тихо ответил Галилей. Боюсь так, что страх не снимает даже ухская пыль. Если бы не отсутствие в дальнем глазе звёзд, факт пока удалось сохранить в тайне благодаря чему участники экспедиции не паниковали, а спокойно выполняли свои обязанности. Так вот, если бы не отсутствие в дальнем глазе звёзд, в журнале можно было бы записать, что исследование Мартины развивается в полном соответствии с правилами и рекомендациями астрологического флота. Пункт первый. Определить подходящее, подтвержденное астрологами место для установки сферы Шкуровича. Сделано. Ну, то есть адмирал Дер-Женуэль не мог подтвердить, что место для будущего сферопорта подобрано идеально, однако решил довериться Дерман-Даберу и не сомневался, что астрологическая проверка, когда она станет возможной, подтвердит, что сфера установлена в правильном районе. Пункт второй. Разбить базовый лагерь. Сделано и вновь благодаря тринадцатой астрологической. Выбранная предков предственниками местность оказалась на редкость удобной не только для обустройства, но и для исследований, поскольку позволила дотягиваться и до гор, и до лесов, и до озера и рек, не говоря уже об обширных полях, на которых расположились цепи. Работы для учёных тут был непочатый край. Работали они день и ночь, однако одними только окрестностями базового лагеря исследования не ограничивались. Пункт третий. Обеспечить разведку и первичное картографирование прилегающих территорий. Сделано. Гибель быстрого Крача не сильно повлияла на возможности экспедиции. Во-первых, помимо скучного Тили, адмирал располагал еще двумя исследовательскими рейдерами, приданными 19-й щедрыми лингийцами. Во-вторых, он мог использовать шесть грузовиков, которые, хоть и не обладали рейдерской скоростью, могли выполнять некоторые их функции. В результате три камеона Дер-Женуэль придержал в лагере и отправил в поиск три оставшихся, плюс все рейдеры, и каждые четыре часа выходил с ними на связь. «Скучные теле!» «Адмирал!» «Докладывайте, капитан!» — произнес Дер-Женуэль, удобнее устраиваясь в кресле. По его приказу связисты развернули резервную радиостанцию в соседней штабной палатке и устроили для адмирала удобный переговорный пункт. Микрофон радисты расположили на столе на достаточном расстоянии для того, чтобы командующему не приходилось повышать голос. Тилли стал последним цепелем, с которым Дер-Женуэль вышел на связь в этот сеанс. Впрочем, адмирал сразу распорядился оставлять переговоры с этим рейдером напоследок, поскольку капитан Фридрих Пруст был его старинным другом еще по Академии, и сеансы связи с Тилей получались долгими. «Как у тебя дела, Фридрих?» — поинтересовался адмирал, убедившись, что связисты покинули палатку. «Все хорошо, Аристер. Рейд очень комфортный. Мне такие нравятся». В первую очередь из-за погоды, на которую участники 19-й экспедиции не могли нарадоваться. Без дождей, без ветра. Без облаков и зрядно снижающих видимость, казалось, Мартина делает всё, чтобы исследователям было комфортно и уютно, чтобы их работе ничего не мешало. И лишь отсутствие звёзд напоминало о том, что планета не так проста, как кажется, а судьба тринадцатой астрологической до сих пор неизвестна. И это обстоятельство не позволяло капитанам расслабляться. «Ты позволишь мне выйти за пределы уверенного приема радиосигнала?» Это было главное ограничение по расстоянию рейда. Прочная связь с базовым лагерем. Держи Нуэль готов был рисковать, посылая цепь пили в поиск, но в обязательном порядке оставался с ними на связи. Не факт, что при возникновении проблемы доминаторы успеют прийти на помощь, но командующий будет точно знать, что случилось, и спасательный отряд выступит намного быстрее. Хочу дойти до конца горного массива. Скучно стало. Да, рассмеялся просто. Горы здесь однообразные, не очень высокие и лесистые. Есть очень красивые озёра, но мне бы хотелось лучше рассмотреть, что находится за массивом. Когда экспедиция двигалась к сфере, картографы изучали территорию, над которой проходили цеппели, и составили более-менее детальный план территории. Но Тилли взял сильно к югу от маршрута, оказался в совершенно неизведанной зоне, а теперь Пруст захотел рискнуть. — Как далеко ты хочешь забраться? — На сто пятьдесят двести лик, — тут же ответил капитан. — Этого должно хватить, чтобы дойти до конца массива и чуть углубиться в то, что мы обнаружим за ним. — Только углубиться, а не вляпаться, — попросил Дэр Женуэль. — Не рискуй. — Я знаю правила, Алистер. Э, слышишь кого-нибудь из разведчиков? Мы поддерживаем связь с 092. По неизвестным адмиралу причинам один из лингейских грузовиков оказался обладателем весьма странного имени собственного 092. Причём его команда относилась к этому обстоятельству более чем спокойно, воспринимая не просто как должное, а с гордостью и категорически отказывалась объяснять, откуда уцепили тяжеловеса Взялось настолько странное имя. Постарайся оставаться с ним на связи как можно дольше, попросил адмирал. Выходи не на юг, а на юго-восток. Держи нуль, отправил корабли по расходящимся направлениям. Сквошный тили шёл крайним с юга и мог держать связь только с одним цепем. Я постараюсь, Алистер, но предвижу, что мы потеряем связь с 092 в течение часа. Хотя бы так. Пробурчал командующий экспедицией. «И я приказываю вернуться в зону уверенного приема радиосигнала в течение пяти часов». «Слушаюсь. Исполняйте». Закончив сеанс связи, Дэр Дженуэль вытер выступивший на шее пот. Он распорядился опустить полок, и в палатке стало несколько душно. Вздохнул, поднялся и вышел на свежий воздух. Кивнул радисту, молча поблагодарив за работу, и остановился, не дойдя до штабной палатки нескольких шагов. Также молча кивнул адъютанту, показав, что хочет подумать, и принялся неспешно набивать трубку, разглядывая кипящую вокруг жизнь, рутинную жизнь базового лагеря астрологической экспедиции. Первое, что бросается в глаза много свободного места. Пять вымпелов составили эскадро Дердагентура, ещё шесть ушли в ближний поиск. Треге висит над головой, осуществляя охрану лагеря сверху. И к земле пришвартованы лишь 3 грузовика: Academic Ju и Atrodis. И зрядно, по меркам экспедиции, но немного странно для Дар Жюэля, успевшего привыкнуть к большому числу цеперей. В остальном же лагерь представлял собой классическую экспедиционную базу. Рოვные ряды палаток, в них переместились соскучившиеся по твёрдой земле цеперы, большие навесы учёных которых проводилась первичная обработка образцов, платформы с грузами, их укрывал брезент, столовая, разделённая на офицерскую и общую части, штабная зона, клубная палатка, уже изрядно вытоптанные дорожки. И всё это окружено изгородью из колючей проволоки с тремя воротами и металлическими полиметными башнями, стоящими каждые 100 м. Между башнями Выкопаны одиночные окопы для стрелков и пулеметные гнезда. Другими словами, лагерь был защищен по всем правилам, но адмирал не в первый уже раз подумал, что вряд ли Дер Мандабера смутило чье-то нападение с земли. Причем смутило настолько, что командующий 13-й экспедиции приказал стремительно сниматься и уходить. И еще. И еще Дер Женуэль никак не мог взять в толк, Почему Дерман-Дабер не обустроил базовый лагерь в соответствии с инструкцией? На поле не были обнаружены следы окопов или других земляных работ, которые провели цепари 19-й. Протоптанные тропинки и дорожки могли зарасти, но окопы, выгребные ямы и шурфы, которые били ученые, собирая образцы почвы, должны были остаться. А их не было. Ничего не было. Девственность окружающего пейзажа наводила на мысль, что ребята из 13-й просто-напросто опустили на землю где-то собранную сферу, причём опустили вместе с каменным зданием и всем внутренним оборудованием. Посмеялись над недоумением тех, кто пойдёт по их следам и улетели. Куда улетели? Почему улетели? Собираясь идти за 13-й астрологической Дер-Женуэль испытывал понятный охотничий азарт. Ему хотелось и разгадать загадку несчастливой экспедиции и добраться до туманности Берга. При этом адмирал не испугался отсутствия звезд, принял версию Помпилио о временном характере аномалии и успокоился. Но накапливающиеся странности, не позволяющие выстроить непротиворечивую теорию гибели XIII, смущали Дер-Женуэля. Он был готов искать, но рассчитывал хотя бы на самую тоненькую ниточку, которой до сих пор не было. И совершенно непонятно, какая опасность может таиться на такой доброжелательной, а потому скучной до невозможности планете, с великолепным климатом и полным отсутствием крупных хищников. Да, она почти идеально, слух обранил Держинуэль, пыхнув трубкой. Адмирал подал голос адъютант, молоденький капитан Челси. "Ничего, это я себе". Командующий пыхнул ещё пару раз, прищурился и медленно направился к биологической лаборатории, тенту с металлическими столами, на одном из которых препарировали крупного буйвола. Остановился у невидимой черты, отделяющей лабораторию от улицы, некоторое время следил за спорой работы биологов, слушая короткие фразы. Мышечная ткань стандартная, легкие классического образца. Покачал головой, выбил трубку, повернулся, собираясь вернуться в штабную палатку, но остановился, услышав крик «Вижу цель!». Резко повернулся, сначала к стражевой башне, затем уловив направление взгляда пулеметчика к горам. Черную точку заметил не сразу, недоуменно поднял брови, но тут же выругался, сообразив, что он не мог. что охранник изучает окрестности в бинокль и быстро взобрался по металлической лестнице на площадку. Покажи несколько мгновений вглядывался вдаль, затем негромко произнёс: "Большая цель". Я сначала решил, что это аэроплан. Сеньор-адмирал доложил полемятчик: "Цель машет крыльями". Так точно. Значит, не аэроплан. Для птицы цель слишком велика. «Мне нужен этот экземпляр!» — громко произнес Дер Ульт, начальник научной службы, успевший подняться на башню за то время, пока адмирал изучал цель в бинокль. «До сих пор мы ничего подобного не встречали!» «Откуда она взялась?» — пробормотал Дер Женуэль, обратив внимание на слова «до сих пор». «А ведь действительно, где же она пряталась и почему?» «Какая разница, откуда она взялась, Алистер?» Искренне удивился начальник научной службы. Он сопровождал адмирала уже в третью экспедицию. И тоже, как Пруст, обладал привилегией называть его по имени. «Главное, что она летит сюда, к нам, и мы не должны ее упустить!» Ученый облизнул губы, а Дер-Женуэль вдруг ощутил предчувствие. Нехорошее предчувствие того, что история с добычей экземпляра может закончиться совсем не так. Как рассчитывает Дер Ульт, ощущение оказалось настолько сильным и тягостным, что адмирал едва не приказал отставить, но пересилил себя, понимая, что не будет понят. Тем более, что Дер Ульт уже велел пулеметчику перевести оружие в режим одиночного огня и взять приближающуюся тварь на прицел. На башне стоял дальнобойный Шурхакен, тяжелый и мощный, калибром 15 мм. И мало кто сомневался в его способности завалить чудовищную птицу. Это ящер, сообщил Держунель, вновь поднося к глазам бинокль. Ящер но странный. Крылья не кожистые, покрыты перьями, как и тело. Зато в наличии зубастая пасть, не клюв, а именно пасть и крепкие лапы с длинными когтями, судя по которым можно было сделать вывод, что тварь однозначно плотоядна и разглядывала она приближающихся цепарей с гастрономическим интересом а может так и надо уныло подумал адмирал едва ли не впервые в жизни не знающий что предпринять в конце концов это хищник а я психую потому что устал не выспался и эта планета стала меня раздражать давай громыхнул выстрел Твари издала громкий, похожий на карканье крик, в котором боль смешалась с яростью, и стала разворачиваться, торопясь поскорее убраться от негостеприимного лагеря. "Растяпа!" рявкнул Дерульд. "Целься лучше! Я стараюсь! Старайся лучше! Не мешай ему!" сдержанно приказал Дэрженуэль. "Дай парню успокоиться и сосредоточиться. Но ведь я..." "Дай парню успокоиться и сосредоточиться." Учёный отошёл, бросив на адмирала обиженный взгляд. Пулемётчик глубоко вздохнул, поймал в прицел удаляющегося ящера, выдержал короткую паузу и выстрелил в ночь. На этот раз крика не было. Крылатая тварь камнем упала на землю, вызвав весёлые возгласы наблюдавших за происходящим цепрей. Начальник научной службы Кубарем скатился по лесенке, торопясь скорее добраться до желанной тушки, а Дер-Женуэль задумчиво посмотрел в сторону гор. Ему показалось, что после второго выстрела оттуда донеслись каркающие крики, в которых отчетливо слышалась и ярость. «Почему мы так медленно опускаемся?» — недовольно поинтересовался Помпилио, ерзая в своем кресле. Вертикальная скорость на 30% больше стандартной, мистер, хладнокровно отозвался Драфеев. Почему мы так быстро опускаемся? поменял мнение Дерд агентур. Куда вы торопитесь? Не вижу причин, которые могут помешать приземлению, мистер. Может, вы не слишком внимательны? Если так, об этом обязательно упомянут в некрологе, мистер. Ваша склонность к чёрному юмору отвратительно действует на моральный облик команды. В первую очередь, меня интересуют профессиональные качества моих людей, мистер. Ну, если им не нравятся мои шутки, они могут завербоваться на любой другой цепель. Капитан, потрудитесь обращаться ко мне, Командор. Мы в экспедиции астрологического флота. Слушай, сеньор Командор. Можно просто Командор. Поморщился Дэр Дагентур, который ничего не имел против обращения сеньор, но только не в тех случаях, когда оно было обращено к нему. — С вашего позволения, сеньор, командор, раз уж мы находимся в экспедиции астрологического флота, база, вы бываете совершенно невыносимы. — Мне очень жаль, мессер. — Сомневаюсь. — Мне действительно жаль. Помпилио поджал губы, но промолчал. Амур продолжил снижаться с прежней скоростью. Приказ искать подходящее для остановки место вызвал на кораблях и в кадре понятное оживление. И даже капитан Дершу, вечно ратующий за соблюдение самых жёстких мер безопасности, отреагировал на сообщение с радостью. Судя по всему, он проникся духом экспедиции и захотел потоптаться по новой планете. Учёные, разумеется, принялись указывать на каждый встреченный водоём, если он оказывался размером больше тазика для бритья, торопясь как можно скорее оказаться на поверхности. Но дерд агентур оставался твёрд и требований не снижал. Тем не менее Мартина в очередной раз подтвердила имя планеты Миллиона озёр, как её уже начали называть члены экспедиции. Меньше чем через час подходящее было найдено и три цепеля Амос, Дево и Шидун неспешно приземлились на расположенное рядом с ним травянистое поле. Дрезе зависла над озером, неспешно опуская платформу с паравингом, а стремительному выпало охранять лагерь с воздуха. И тем не менее, прекрасное приземление, база благодарю, произнёс Пампилио в мгновение до того, как цепель, направляемый и капитаном, и опытной швартовочной командой мягко коснулся земли. "Спасибо, миссэр", улыбнулся в ответ Дорофеев. "Собираетесь лично осмотреть окрестности?" "Не планировал, конечно, вы ведь знаете, что я равнодушен ко всем этим неизведанным планетам". "Да, миссэр, но судя по всему, мне не оставят выбора". И в подтверждение его слов послышался голос Киры. "Капитан, когда я смогу покинуть цепь?" Рыжая поднялась на мостик и мило улыбнулась мужу. Командор. Она переоделась в лётный комбинезон, подчёркивающий её прекрасную фигуру, и держала в руке кожаный планшет. Командор, как вы отнесётесь к предложению взять в разведку астролога? Полагаю, его помощь не будет лишней при составлении карты полёта. На борту шедона есть картографы. Я распорядился направить одного из них в вашу команду. Командор. Благодарю вас, командуор. Разрешить отправиться к паравингу? Дрезы как раз отпустил платформу, и Кире не терпелось забраться в любимую машину. Предлагаю не спешить, командуор произнёс Пампирио, неохотно покидая кресло. Он остановился у окна и уставился на выпрыгивающих из шедона цеперей. Давай подождём и посмотрим, не съедят ли кого-нибудь из учёных. Это пожелание Тихо спросила рыжая, вплотную подойдя к мужу. Это предсказание. Спокойно ответил Дердагентур. Никогда не знаешь, чего ожидать от неисследованной планеты. Выдержал короткую паузу и добавил: Впрочем, исследованные тоже способны преподнести сюрприз. Кира вспомнила гигантскую лапу хамокской пришпы, украшающую стену кают-компании. Дорофеев, судя по скользнувшей по губам улыбке, тоже. «Поэтому я предлагаю не торопиться». «Понимаю, что ты имеешь в виду, дорогой», — мягко и по-прежнему тихо сказала рыжая. «Но я хочу как можно быстрее снова оказаться в небе. Ты приказал вернуться до наступления сумерек, а значит, у меня не так много времени». Помпилио кивнул, едва заметно улыбнулся и, продолжая смотреть жене в глаза, Громко произнес «Теодор, три сестры тау, миссер», – мгновенно ответил слуга. «Да, это то, что нужно». Мощнейшая трехствольная бомбада была одной из любимец Дерда-агентура и предназначалась для больших и очень больших целей. С ее помощью Помпилио совладал с гигантской пришпой, и именно из нее сбивал аэропланы в ходе Загратийского сражения – Когда патливый Амуш Е2 ушёл от длани справедливости не в старогоды, причём аэропланы Derdagentur уничтожал не только убивая пилотов, алхимические политрёх сестёр взрывали двигатели и разносили хвостовое оперение. До сих пор крупных животных на Мартинне никто не видел, даже их следов не наблюдалось. Однако рисковать Памперио не собирался, разумно рассудив, что с меньшей дичью справятся подчиненные. Ну, а Валентин слишком давно служил Дэрда-агентуру, чтобы принести неправильное оружие. «База, передайте Крачину, что мы направляемся к Паравингу. Вечно он за мной не успевает». Стук в дверь получился настолько тихим, что ведьма сразу поняла, кто стоит в коридоре. Улыбнулась, бросила быстрый взгляд в зеркало, улыбнулась отражению, внезапно поймала себя на мысли, что никогда раньше не задумывалась над своей внешностью перед встречей с мужчиной и открыла дверь. Добрый день, Энди. Добрый день, Аурелия. Алхимик не смело улыбнулся. Простите, что потревожил, но капитан позволил сойти на землю всем офицерам, которые этого пожелают, и я э, я подумал, что если вы захотите прогуляться, Я с удовольствием составлю вам компанию. Синеволосая думала о том, чтобы пройтись. Не привычная к полётам, она не очень хорошо переносила долгие переходы и соскучилась по твёрдой земле. И ей было приятно, что Мерса предложил своё общество. Небольшая прогулка вокруг Цепеля была бы весьма уместна. С вашего позволения, Аврелия, я бы предложил э пройтись к озеру Там красиво, и э, Адира Кира собирается поднять в воздух паровинг. А вам доводилось видеть паровинги только при Найтованном к Дрезе? Поверьте, Аурелия, вы не останетесь разочарованной и увиденным. Командор, простите, месс, подошедший к Дердагентуру офицер, сначала обратился по правилам, как следовало обращаться в астрологическом флоте, но... Столкнувшись с Помпилио взглядом, неожиданно сбился. Решил воспользоваться классическим одигенским обращением. Затем вдруг понял, что оно неуместно, и сбился окончательно. «Э-э-э!» «Все в порядке, капитан», — подбодрил офицера Дердагентур. «Командор, прекрасное, емкое и очень подходящее сейчас обращение». «Да, командор», — выдохнул офицер. Капитан Олецкий... Командир научного судна Эльшидун не был человеком застенчивым, и смутить его, как и любого цепперского капитана, было непросто. Однако отсутствие адмирала, а главное, назначение Дердагентура командующим эскадрой сыграли с алецким злую шутку. Он несколько растерялся, но после слов Помпиليو взял себя в руки. Командор Руководитель научной службы просит разрешения спустить на воду катер. Озеро манило учёных не меньше леса, и разрешение на проведение исследования Олецкий считал пустой формальностью, просто подойти и спросить, фактически поставить командующего в известность о планах. И отрицательный ответ вызвал искреннее удивление. "Нет", качнул головой дердагентур. Кира и Дорофеев посмотрели на Помпелиуса с удивлением, но промолчали. А вот Олецкий решил переспросить. Нет? Пока не надо. Достаточно того, что лодку спускают голониты. Помпелио был очень недоволен тем, что ему пришлось повторить отказ да ещё объяснять его причины, и он отчётливо продемонстрировал своё неудовольствие капитану. К сожалению, Олецкий Не настолько хорошо знал одегена, чтобы улавливать оттенки выражения его лица и читать разговор полностью. Капитан Шидуна не понял, что разговор окончен, и попытался настоять. Не уверен, что Голониты позволят нашим учёным присоединиться. Не уверен, что нашим учёным это сейчас нужно. Извините, растерялся Олецкий. Я не понимаю. Дардагентур вздохнул. отвернулся и чуть прибавил шаг. Он не любил переливать из пустого в порожнее. "Командор хочет сказать, что не умеет смотреть сквозь воду", дипломатично произнёс Дорофеев, мягко беря Олецкого за рукав и не позволяя догнать Помперио. Но и ещё Командор сказал, что стремительный не сможет одновременно прикрывать тех, кто отправился в лес, и тех, кто поплывёт по озеру. Пауза. Не будем мешать Голонитам в их приключениях. Несколько мгновений Олецкий смотрел на Дорофеева, затем неуверенно кивнул, окончательно поняв происходящее, но всё-таки уточнил. Командор это сказал? Безусловно, подтвердил База. Я не слышал? Разве это не очевидно? Последовала ещё одна пауза, во время которой Олецкий по очереди смотрел то на абсолютно серьёзного Дорофеева, Тон на спину дерда гинтура, затем качнул головой. Стремительный не будет прикрывать гланитов? Стремительный будет прикрывать гланитов, но во вторую очередь, объяснил База. Но ведь Дрезе спустил на водопавинг. Во-первых, Дрезе вооружён и сможет прикрыть паравинг. Во-вторых, паравинг вооружён. А в-третьих, как вы видите, месьер лично направляется к берегу, произнёс Драфиев. И месьер вооружён. Кира улыбнулась. Потом посмотрела на мощную трёхствольную бомбаду, которую нёс Валентин, на патронташ с химическими боеприпасами, вспомнила обранённую мужем фразу насчёт того, что на новых планетах обязательно найдётся тот, кто захочет съесть незваных гостей, и подумала, что этому кому-то следует держаться от экспедиции подальше. Рыжая догнала мужа и очень тихо сказала: "Спасибо". "За что?" поинтересовался Помпирио, не поворачивая головы, за то, что понял, как я соскучилась и рискнул разрешить мне разведку. Дардагентур улыбнулся и тихо ответил. — Не за что. — Зиновар, ты уверен, что нужно так рисковать? — негромко спросил Илья Сямчик. — Они сами попросили спустить на воду катер, — пожал плечами Копурчик. — Я не настаивал. — Но и не отговаривал. — А должен был. Сямчик едва заметно пожал плечами. Увидев, что после приземления Шедуна учёные флота направились к лесу, Гарчик, руководитель исследовательского отряда Дэво, велел двоим подчинённым идти за ними, а сам попросил Капурчика о катере, мотивировав просьбу тем, что голониты сумеют первыми взять пробы воды, водорослей и при удаче наловить рыбы. Зенавар пошёл Гарчику навстречу и теперь с интересом наблюдал как ученые спускают катер с колесной тележки на воду. Примерно в пятидесяти метрах от уже покачивающихся на волнах паровинга, которые механики во главе с монументально здоровым шиев-бетрипсмейстером Амуша споро готовили к полету. — Почему ты не приказал Дево подняться, чтобы прикрыть катер? — осведомился Сямчик. — Да и ведь здесь, — лениво ответил Копурчик, — а кому еще я могу поручить командование? — Воспользовавшись возможностью, старшие офицеры Голоницкого рейдера вышли размяться и наблюдали за действиями учёных, неспешно подходя к берегу. Чуть левее, чем двигалась процессия, возглавляемая Помперио. Впрочем, и Дердагентур, и Голониты не были одиноки. К воде отправились почти все спустившиеся на землю цепари. А вдруг что-нибудь случится? продолжил Самчик. Нас прикрывает стремительный стремительный повернёт к лесу, заметил семчик. В первую очередь, он прикрывает учёных с Шидуна, а здесь сам Дердагентур лысый уйдёт, когда его жена улетит, или выдержил паузу, и наши ребята останутся без прикрытия. Я долго отговаривал их от этого безрассудного предприятия, пожал плечами Капурчик. Но разрешил после того, как Гарчик согласился взять всю ответственность на себя. прищурился самчик хорошо что это случилось при свидетелях рассмеялся денавар а потом повернулся посмотрел старшему помощнику в глаза и продолжая весело улыбаться добавил и хорошо что ты не был единственным свидетелем несколько мгновений или обдумывал слова капитана после чего криво улыбнулся гарчик тебе не нравится он мне мешает неожиданно искренне ответил капурчик тем, что постоянно лезет не в своё дело, и этим тоже. В действительности всё обстояло намного проще. Формально Капурчик руководил ДВО и всем предприятием. Однако научный руководитель держал под контролем исследования, и капитан не имел права лезть в его зону ответственности, и уж тем более наводить там свои порядки. И возникал естественный вопрос: кто станет главным героем по возвращении? Тот, кто руководил полётом, или тот, кто предложит публике и директорам компании интересные данные и факты. Капурчик согласился отправиться в туманность в том числе и ради славы. Он хотел стать героем, хотя и не говорил об этом вслух и не желал, чтобы лавры достались Гарчику. Он начал мне нравиться, пробормотал Саобразивший, что к чему, Сямчик? Правда? удивился Зинавар. Нет, конечно. или широко зевнул. Где вообще никто не нравится. Да ладно, неплохая планета, поморщился Иха. Видали мои планеты и похуже, если честно. Насколько хуже? уточнил Крачен, у которого не было столь богатого опыта путешествия по неосвоенным мирам, как у маленького суперкарга. Климат, объяснил Иха. Здесь, конечно, ветрено и полным-полно неизвестных аллергенов, которые оседают на моих далеко не новых и очень слабых лёгких, но не так холодно, как на Спенге. Разве на Спенге холодно? Удивился Аксель. Я думал, первый переход всегда совершается в экваториальную зону. На Спенге очень холодно. — подтвердил Бабарский и шумно шмыгнул носом. — Там я и подхватил хроническое воспаление легких. — Разве такое бывает? — Ты что, медикус? — На полюсах всегда холодно, — протянул Галилей. — Вы совершили переход на полюс. Нас туда занесло ураганом. — Настолько сильным? — Настолько сильным! — Настолько сильным! Что капитан принял решение не сопротивляться и идти по ветру, рассказал Иха, задумчиво наблюдая за тем, как погрузившиеся на катер галониты всё дальше удаляются от берега. Они использовали не один из своих новомодных двигателей внутреннего сгорания, для которого пришлось бы тащить на Мартино запас топлива, а стандартный электрический, питающийся от мощного аккумулятора. Поэтому двигался катер бесшумно, но не очень быстро. это теперь спингийские ураганы описаны в подробностях, а время их начала определяется с точностью до 2 дней. Так даже мы просто летели туда, куда нас несло, надеясь, что ранний или поздний ветер стихнет и прошли за полярного круга. Добавил квадрига. Надеюсь, на этот раз мы не заберёмся так высоко. пробормотал Иха, выразительно глядя на астролога. "Ну вдруг мы отыщим там обригенов, которым ты продашь свои ножи?" ножи вновь удивился Аксель. "Их всегда берёт с собой ножи", хихикнул Галилей. "Хороший товар", буркнул Суперкарга. "Ты надеялся встретить тот обригенов?" "Я надеюсь по встречать обригенов, которым пригодятся мои ножи. Но не уверен, что такие здесь будут", ответил Иха. Зато я точно знаю, кого мы встретим. Кого? Зубастую водяную тварь. Крачен перевёл взгляд на озеро, поразмыслил и поинтересовался. С чего это вдруг? Хочешь, пари. С чего это вдруг? повторил Аксель. Если я объясню, с чего, ты откажешься от пари. А бесплатно я мудростью не делюсь. Мне нужно оплачивать кучу медицинских счетов. «Сколько — Сколько? — вздохнул Крачин. — Десять марок серебром. — Договорились. — Вот и славно! — хихикнул повеселевший Бабарский и указал на идущего к берегу алхимика. — Галилей, смотри, Мерса крутит роман с твоей подружкой. — Она мне не подружка, — тут же ответил Квадрига. Однако в указанном направлении повернулся и на парочку прищурился. — Смотри! — «Мерса крутит роман с твоей ведьмой!» — поправился Бабарский. «Разве это не одно и то же?» — хмыкнул Крачин. «Тебе виднее. Я еще не был женат». «Мы говорим о подружках», — напомнил Иха. «С женами все ясно. Ты был женат?» «Я знаю жизнь!» — Бабарский вновь посмотрел на Алхимика. «Вот уж не ожидал, что наш скромный Энди такой ходок!» «Может, сейчас у Нолли», — предположил Крачин. «Энди, я даже отсюда вижу, как он краснеет от смущения и тянет свое... Э-э-э!» «Главное, что ведьме нравится. Пожалуй». «Надеюсь, она сумеет прочистить Мерси мозги», — вдруг сказал Галилей, заставив Акселя и Бабарского удивленно умолкнуть. «Честно говоря, не ожидалось, что паровинка окажется настолько большим». Негромко произнесла Аурелия, разглядывая машину Киры, огромную летающую лодку на размашистых крыльях, которой стояло четыре мощных двигателя. Он э, не может быть э, меньше, объяснил Мерс. Паравинги стали строить задолго до появления аэропланов и применяли кузели, а не э, двигатели внутреннего сгорания. Да, я слышала. А внутри паровинга есть философский кристалл. Правда, меньшего размера, чем в классическом кузеле. Но все равно тяжелый. Поэтому запас хода у паровинга очень большой. С аэропланами не сравнить. Но он дорогой в постройке и получается гигантским. Их всегда делают... Синеволосая действительно сбилась. Не в состоянии подобрать нужное определение... и даже щёлкнула пальцами. Такими по схеме летающая лодка, догадался Мерц. Да. Так получилось, что наибольшее развитие провинги получили на тех планетах, где основная жизнь сосредоточена на архипелагах или другим образом тесно связана с морем. К тому же можно предположить, что провингу в отличие «От легких аэропланов потребуется подготовленная площадка для взлета и посадки, а не просто поле. Так что с водой и удобнее, и дешевле не нужно создавать инфраструктуру». «Пожалуй». Ведьма с улыбкой посмотрела на Мерсу. «Энди, вы когда-нибудь летали на Паровинге?» «Да». Алхимик подтвердил ответ коротким кивком. «И как вам?» «Э-э-э-э...» Мерса вспомнил побег с Кордонией, Неприятные ощущения от свистящих пуль, чувство надвигающейся катастрофы и медленно протянуло. Если говорить непосредственно о полёте, то он э оставил приятное впечатление, но в пустоте было немного неуютно. Ты совершил межзвёздный прыжок в Провинге, изумилась Аурелия. У нас не было э другого выхода. Мерса не рисовался, просто вспоминал Мы не хотели в плен и ушли в окно, которое открыл Цепель, и прошли через пустоту, переспросила ошломлённая ведьма. Да? Невероятно. Воздуха нам хватило. Едва и едва не стал скрывать алхимик. Аурелия покачала головой, признавая в себе, что скромный и застенчивый Мерса не производил впечатления человека, способного на безрассудный шаг. отвернулась к озеру и удивлённо спросила: "А что это за рыба около катера?" Несколько мгновений Энди вглядывался вдаль, после чего сказал: "А это не рыба". Снял очки и принялся протирать их быстрыми, очень нервными движениями. "Нет, это была не рыба. Испутать огромную зубастую тварь с рыбой могла только неопытная в путешествиях ведьма. Да и то издали. Слегка нервничая, однако ведьму можно понять. Первый же удар твари произвёл такой фонтан брызг, что на несколько мгновений полностью скрыл происходящее от наблюдателей. Удар настолько сильный, что перевернул далеко не маленький катер, отправив голонитов в воду. Удар, а главное, последовавшие за ним крики привлекли всеобщее внимание. Но стоящие на берегу цепри при всем желании не могли помочь несчастным хотя бы ещё и потому, что после первого удара тварь перестала появляться на поверхности, а действовала снизу, но не утаскивала барахтающихся на поверхности голонитов, а разрывала их, нанося раны, чтобы они потеряли возможность двигаться, отчего вода вокруг перевёрнутого катера покраснела от крови. Твари не появлялось. Однако Помпилио всё равно поднялся на небольшой пригорк, держа в руках бомбаду и внимательно вглядывался, ожидая возможности помочь погибающим людям. Все ждали выстрела, однако Дершо опередил командора. Заметив происходящее, капитан стремительно приказал дать задний ход и задействовать кормовые пулемёты. Струйки с трудом, но различали силуэт снующего под водой чудовища. и открыли заградительный огонь в надежде, что тяжелые пули, если не убьют, то хотя бы потревожат монстра и заставят его отступить. «Приятно иметь дело с честным человеком», — произнес Иха, забирая украченно серебряные марки. «Лингейская чеканка. Очень и очень неплохо. Я рассказывал, почему предпочитаю именно лингейскую чеканку». — Нравится профиль доброго Маркуса? — хихикнул Квадрига. — Тебя разве не смущает вид погибающих людей? — притворно удивился Бабарский. — Почему ты спросил? — поднял брови астролог. — Почему ты веселый? — Мне доводилось видеть знаки и похуже. Галилей достал из кармана флягу и сделал большой глоток бедовки. — Думаешь, это знак? — продолжил расспросы Суперкарга. Всё вокруг знак махнул рукой квадрига. И ты тоже чувствую, что ты заражешь меня своим безумием, пробормотал Эха, ощупывая лоб. Только сейчас почувствовал, учасливо ослепенился Галилей, делая следующий глоток. Нужно будет поговорить об этом с Хасиной. Только не ешь красную таблетку, посоветовал квадрига. Я как-то съел И у меня 3 дня была аллергия на всюю. Откуда ты знал, что в озере обитают хищные твари? Спросил Аксель, понимая, что Трипаца Суперкарга способен до вечера, а разговор стремительно уходит от интересующей его темы. Это же очевидно, развёл руками Иха. Что очевидно? Не понял Крачен. Что они там будут? И прежде чем возмущённый старпом потребовал объяснений, Суперкарга продолжил. — Потому что тварей не оказалось и на берегу, Аксель. Мы на Мартине уже несколько дней, но не видели ни одного крупного хищника, только мелочь. А крупных не может не быть. — Кто тебе сказал? — проворчал Крачин, недовольный тем, что сам не додумался до столь простого вывода. — Опыт, — вздохнул Бабарский, — я видел... на много планет и по всем бегали крупные хищники без исключений без исключений может на мартине мы их просто не видели мы прошли изрядные расстояния по широте и достаточно большое по долготе мы сменили климатическую зону и должны были увидеть хоть кого-то я понял а раз не увидели на суше значит до да, понял я Аксель понимал, что Иха далеко не дурак. На пытливом амуше дураки в принципе отсутствовали, даже среди нижних чинов. Но он никак не ожидал, что Бабарский проявит такую внимательность в столь далекой от его деятельности области. — Думаешь, это рыба? — Нет, конечно, — качнул головой Суперкарга. — Я ставлю на что-то вроде морского змея или дракона. — Нет, — нет. Неожиданно произнес Квадрига. — Нет? — переспросил Иха. — Нет, — подтвердил Галилей. — А кто в таком случае? — Сам посмотри, — предложил астролог, кивая головой. Несколько очень коротких и страшных мгновений. Настолько страшных, что показались невыносимо долгими. Бабарский смотрел на Квадригу. Затем повернулся... И увидел стремительно приближающуюся к берегу тварь. Точнее, сначала он разглядел её глаза. Её огромные жёлтые глаза. Ничего больше, ни клыков, ни когтей, потому что они были скрыты под водой. Ничего, кроме глаз. Но этого было достаточно, чтобы понять, что всё остальное и клыки И когти не просто есть, они огромны. И подзыусенец очень тихо произнёс Аксель. Тварь приближалась быстро, но при этом бесшумно. Вода расходилась перед ней очень тихо и плавно, без брызг, без всплесков. Эволюция создала на Мартине идеального водного хищника. "Ты был прав. Похоже на дракона", добавил Крачен. "Не похоже", ответил Бабарский, продолжающий смотреть в твари в глаза. "Почему не похоже? Потому что дракона не интересует добыча, до которой он не может дотянуться". В смысле, дракон не реагирует на тех, кто стоит так далеко от берега, как мы. Галилеи хихикнул. Аксель, который догадался, что имеет в виду бабарский, побледнел. Сейчас он достигнет мелкого дья, и всё станет ясно, закончил свою мысль Эха. Не будет слишком поздно. Уже неважно, потому что тварь очень естественно перестала плыть. и побежала по мелководью, наконец-то показавшись путешественником во всей красе. Крокодил улыбнулся квадрига, разглядывая гигантского длиной не менее 15 метров ящера. "Это земноводное?" ошарашенно спросил Аксель. "Это плотоядное", выдохнул Бабарский, после чего развернулся схватил Галилея за руку и потащил за собой, одновременно завопив: "Спасите! Я ведь обещал, что будет э -э -э, интересно", произнёс Мерса, наблюдая за бегущим бабарским с безопасного расстояния. "Вы говорили, что меня удивит взлёт паравинга", припомнила ведьма. "Мне кажется, сейчас тоже получилось неплохо, неожиданно хладнокровно". ответил алхимик. Неожиданно для ведьмы. А Паравинг никуда не денется. Раз Адира Кира решила отправиться на разведку, она отправится на разведку. Оль, синеволосая подняла брови. Синьора Аурелия, Мерса чуть поклонился. Вот как это бывает. Совершенно незаметно. Только что алхимик тянул любимое «Э-э-э». Она сейчас улыбается, глядя в Эдми прямо в глаза, уверенно, спокойно, как никогда не смотрел Энди. Мы договорились не использовать слово сеньора. Прошу меня извинить. Пожалуйста. Синеволосая почувствовала лёгкую неловкость, совершенно неожиданную и весьма странную неловкость, вызванную тем, что рядом с ней оказался другой мужчина. Тот же самый, но абсолютно другой, не Энди. Другой. «Вы, на удивление, быстро поняли происходящее», — Кашленов сказала Аурелия. «Только для того, чтобы хоть что-то сказать, чтобы пауза не затянулась». «Ваша фраза показала, чем вас увлек Энди», — вежливо ответил Оливер А. Мерса. «Все остальное я вижу собственными глазами». И алхимик с улыбкой посмотрел на удирающих от гигантского ящера офицеров. «Вас забавляют спасающиеся от смерти друзья?» Еще одно неожиданное чувство. Ведьму царапнуло отношение Олли к происходящему. «Да, он цепарь. Да, видел много, несмотря на всю застенчивость. Энди видел алхимик много». Но разве это дает ему право на подобную холодность? Но в следующий момент Синеволосая поняла, что ошибалась. «Поверьте, Аурелия, с ними все будет в порядке», — с прежней улыбкой ответил Мерса. «Просто немного пробегутся перед ужином». «Полагаю, миссер, некоторые члены команды не отказались бы от вашего участия», — спокойно произнес Валентин, наблюдая за выбравшейся из воды тварью. «И, кстати...» «Раз уж у нас зашел разговор о земноводных, вы уже придумали название для этого чудовища?» «Пока нет, Теодор», — ответил Дердагентур, внимательно изучая ящера. «Как тебе их бестир?» «Не слишком ли много чести, мессер?» — почтительно осведомился Валентин. «Суперкарга может возгордиться?» Кира вздрогнула и удивленно посмотрела на мужа. Она ожидала любого разговора. «Нет». Она вообще не ожидала, что Помпилий примётся болтать со слугой на отвлечённые темы в те драгоценные и важные мгновения, в которые решалась судьба трёх его офицеров. Рыжая думала, что Дерд агентур начнёт стрелять, а он даже бомбаду не поднял. Прищурившись, смотрел на ящера и болтал, абсолютно отвлечённый от поднявшейся суеты, спокойный и расслабленный. Стремительный не успевал, чтобы поддержать Голонитов. Даршу увёл крейсер слишком далеко от берега. Пулемёты Паровинга оказались повёрнуты в другую сторону, а на беспорядочные выстрелы из ручного оружия гигантский ящер не реагировал, полностью увлечённый убегающими офицерами. Кира думала, что нужно открыть огонь как можно скорее, а затем, затем она вспомнила, что рядом с ней стоит Бамбадао и смотрит на незнакомое существо, определяя, куда нужно выстрелить, чтобы гарантированно достичь цели. Не убить, а достичь цели, которая заключается в том, чтобы спасти своих людей. Бабарский может решить, что первые две буквы посвящены ему. Зачем ты уточнил, Валентин? Предлагаешь подождать, пока твари его сожрёт? Так в таком случае в названии их бестир будет присутствовать явный смысл, месьер. Хочешь сказать, что я придумал бессмысленное название, название со скрытым смыслом, месьер? Как не вовремя ты затеваешь споры, Теодор. Посетовал Дердагентур. Прошу меня извинить, месьер. Понпилио не выдержал Кира, но поторопилась. В то же самое мгновение Дерд агент тур плавным движением вскинул бомбаду, одновременно принял устойчивое положение, слегка расставив и чуть согнув ноги, поймал в прицел голову чудовища и выстрелил. Мгновение. Понпилио понадобилось всего одно мгновение. Всё произошло настолько быстро, что Кира не успела уловить движение. Только что муж расслабленно стоял, лениво перебрасываясь с слугой странными фразами, и вот грохочет выстрел, а следом дикий вой. Зверь остановился словно споткнулся, поднял к голове лапу, взревел ещё раз, но через мгновение вновь бросился за убегающими офицерами. "Я думал, моск находится ближе к глазам", пробормотал Понпиليو. вновь вскидывая бомбаду, последовал ещё один выстрел. На этот раз рыжая была к нему готова. Тяжёлая алхимическая пуля пробила височную кость и взорвалась в голове, заставив ящера рухнуть на землю. Прекрасный выстрел, мистер, спокойно произнёс Валентин. Позвольте я перезаряжу бомбаду. Спасибо, Теодор. Иногда ты бываешь на удивление полезен. ответил Помпирио, передавая слуге оружие. «Благодарю, месье». И Кира поняла, что, а главное, как, нужно сказать. Она подошла к мужу и очень ровным голосом произнесла. «Не сомневалась в тебе». «Спасибо», — улыбнулся Дар Дагентур. «Как думаешь, адмирал Даржинуэль уже осведомлен о существовании этих тварей?» «Вполне возможно, дорогая». Ведь неподалёку от сферы находится большое озеро. Энди, Аурелия не только умна, но и необычайно храбра. Если бы ты видел, с каким достоинством и хладнокровием наблюдала она за переполохом, устроенным на берегу гигантской тварью. Да, ты много пропустил, Энди. Правда, не могу сказать, что сильно огорчён этим обстоятельством. А вот что меня действительно заботит, так это неловкость, которую явно испытывает Аурелия при общении с нами. Ей кажется, что я — это не ты, и я совершенно не понимаю, что делать в этих обстоятельствах». Из дневника Оливера Амерсы Алхди. «В горах, адмирал! Скорее всего, в горах!» произнес Дер Ульт, начальник научной службы, отвечая на вопрос командующего. «Судя по лапам этой твари...» Кстати, мы до сих пор не подобрали ей подходящего названия. Так вот, судя по лапам твари, она предпочитает селиться в пещерах. Во всяком случае, я склонен так предполагать. А где у нас ближайшие пещеры? В горах. Трудно поверить, что ящер станет копать себе норку в поле, словно какой-нибудь суслик. Начальник научной службы сиял, как только что отчеканенный цехин. Он даже буйволом так не радовался, как странному ящеру, что понятно. Боеволов ему доставили несколько штук, в том числе трёх живых, самца и двух самок, которые сейчас мычали в загонах. И если будет надо, доставят ещё. А летающая тварь добыта с огромным трудом, благодаря удачному стечению обстоятельств, и явно была редким экземпляром. Это не первый летающий ящер. Подобные водятся на джунглях, однако на джунглях это именно ящеры. скоростными крыльями и отвратительной аэродинамикой, а местная разновидность и крупнее, и успела обзавестись перьями, что позволяет ей отлично летать. Я уже говорил, что мы никак не можем придумать яшёру достойное название. Дер Ульду явно хотелось оставить след в истории науки, увековечив собственное имя в названии столь затейливой твари, но он осторожничал и не доропился высказывать желанное предложение. Он плотоядный поинтересовался держе нуэль, разглядывая лежащего на металлическом столе ящера. Без всяких сомнений, подтвердил учёный, достаточно взглянуть на его зубы. Крупные и острые, обитатели длинной заострённой пасти всем своим видом подтверждали предположение начальника научной службы. А если кому-то не хватило вида клыков, он мог изучить острые и крепкие когти на мощных лапах. Вряд ли ящер был способен утащить в небо тяжелого зверя. Теленка, например. Не говоря уж о взрослом буйволе, но эти когти могли с легкостью порвать любую добычу. «Настоящий дракон!» — протянул адмирал. «Поверь, Алистер, я удивлен не меньше твоего!» — не стал скрывать Дер-Уль. «Он на вершине пищевой цепочки?» «Во всяком случае, где-то около вершины». то способен бросить ему вызов. Держинуэль ещё раз оглядел полную зубов пасть и невероятные лапы чудовища. "Допускаю, что ты прав", поразмыслив, ответил учёный. Его поведение было очень высокомерным. "Что ты имеешь в виду?" "Мы опасные ребята во всяком случае внешне", объяснил начальник научной службы. "У нас большие цепи, и мы производим много шума". Мы издаем странные, незнакомые запахи, а он...» Пауза. «А наш дракон летел с таким видом, будто хотел просто на нас посмотреть, как на незваных гостей, которые забрели на его территорию, на незваных и неприятных гостей». «Теперь он знает, что мы действительно опасные ребята», медленно ответил Дэржи Нуэль. «Причем не только с виду». «Да, он знает», — согласился ученый. «А его сородичи?» Неожиданно вырвалось у адмирала. «Сородичи?» — не понял начальник научной службы. «У него ведь наверняка есть сородичи», — объяснил Дер-Женуэль. «Крупные хищники, а обыкновенно индивидуалисты?» — поразмыслив, ответил Дер-Ульт. «Нужно будет прикинуть размеры его территории, но я уверен, что поблизости нет никаких сородичей, он никого сюда не пускал». «Он? Это самец?» «И довольно крупный». Почему ты молчал? Извини, я хочу вернуться за стол. Конечно, конечно. Адмирал отошёл в сторону, рассеянно достал трубку, но набивать её табаком не стал, просто повертел в руке, думая о криках, которые, как ему казалось, почудились, или не казалось, или не почудились. Утешало одно: крупные хищники действительно индивидуалисты, как правило. "Вы поступили правильно, капитан", произнёс Держи Нуэль, подтверждая предыдущую фразу. "В таких обстоятельствах вы обязаны вернуться в лагерь для ремонта". Благодарю, адмирал. Манч, командир БК Адышера, одного из ушедших на разведку грузовиков, выдержал короткую паузу и смущённо продолжил. "Сначала я надеялся справиться своими силами, однако попытка отремонтировать двигатель ни к чему не привела. Мы располагаем нужными запчастями, капитан, и быстро вернем ваш цепель в строй. Мне действительно жаль, адмирал. Такое случается, капитан, — прежним тоном ответил Дэр Дженуэль, отметив про себя, что механики должны не только починить камеон, но и определить, что стало причиной поломки одного из тяговых двигателей. Случайность или систематические нарушения сроков проведения регламентных работ, которые укажут нарушение. на слабое командование цепелем. — Сейчас важно одно, чтобы вы благополучно добрались до лагеря. Поскольку сумерки сгущались, а грузовику оставалось пройти не менее сотни лик. Бык Дышер отправился строго на восток. Шел по району, над которым уже пролетала экспедиция, то есть имел самое простое полетное задание — осмотреть свежим взглядом известную дорогу, уточнить картографию и проставить дополнительные метки. Поэтому тот факт, что двигатель отказал именно у этого цепеля, адмирал счёл своего рода удачей, но всё равно намеренлся устроить машинному отделению дышера проверку, а капитану Манчу вывелочку. А если выяснится, что виной всему его слабое командование, то и головомойку. Но потом, когда کامیон придёт в лагерь, капитан Оставьте у рации дежурного. — Это я! — послышался в ответ незнакомый голос. Не очень уверенный, а точнее, совсем не уверенный. — Кто? — нахмурился Дер-Женуэль. — Бортовой радист Камиона Бык-Дышера. — А куда делся Манч? — Капитан срочно отправился на мостик, сеньор-адмирал. — Что случилось? — насторожился Дер-Женуэль. И на него вновь накатило предчувствие. очень нехорошее предчувствие то самое, которое возникло при появлении летающего ящера, точнее, когда учёный захотел его убить. Нельзя было трогать эту тварь. Доложите. Я находился у дверей в радио рубку и, и сам ничего не видел, сообщил радист. Потом с мостика долетел звон разбитого стекла, подул ветер, потом прибежал вестовой и попросил капитана срочно подняться на мостик. «Подул ветер?» — спросил Дер-Женуэль. «Видимо, разбилось одно из окон мостика». «Что происходит сейчас?» «Я не слышу и не вижу». «Отправляйся на мостик и посмотри. Синьор-адмирал!» Было понятно, что радист отчаянно боится, но Дер-Женуэлю требовалась информация. «Бегом, цепарь!» — ревкнул он. «Исполнять!» «Есть!» — послышался звук открывшейся и захлопнувшейся двери, И в наступившей тишине командующий очень остро ощутил ошибку. Не понял, что допустил её, а именно ощутил, как будто она была чувством или тяжёлым удушающим газом, заполняющим не лёгкие, но душу. Я допустил ошибку. "Сеньор адмирал!" закричал вернувшийся радист. "Сеньор адмирал!" закричал вбежавший в палатку радист. «Мы подверглись нападению! Вы должны это видеть!» «Отставить!» — вновь рявкнул Держи Нуэль. Жестом показал радисту остаться и громко спросил «Бык Дышера!» «Я здесь, сеньор, отбирал!» — дрожащим голосом ответил радист грузовика. «Что у вас происходит?» «Какие-то твари разбили несколько окон в гондоле и пытаются пробить камнями обшивку!» «Кидают в вас камни?» «Сверху!» «Это не страшно!» «Капитан Манч считает так же, сеньор-адмирал. Он вернется с докладом через десять минут». «Хорошо!» Дер-Женуэль указал радисту на радио. Приказал. «Жди капитана Манча. Если не сможешь меня найти, прими доклад!» И вышел из палатки. И сразу же наткнулся на идущего, и явно за ним, начальника научной службы. «Что случилось? Тебе уже доложили?» «Что случилось?» «Сам посмотри!» Дер Ульт махнул рукой в сторону гор, и, приглядевшись, Дер Женуэль разглядел в стремительно сгущающихся сумерках огромное темное облако. «Будет дождь или ураган?» «Это не туча, Алистер!» ответил ученый. «Это... это стая!» «Ящеров?» «Да!» «Гигантская стая!» гигантских летающих ящеров, которые по всем законам и правилам не должны были сбиваться столь огромные сообщества, а они сбились. И теперь приближались к базовому лагерю, обитатели которого во все глаза смотрели на невиданное зрелище. "У них миграция?" неуверенно спросил адъютант. "Возможно", пролепетал начальник научной службы, который на самом деле Уже догадался, что происходит. «Играть тревогу!» Дер Женуэль толкнул Челси в плечо. «Играть тревогу!» «Пулеметчики к бою!» «Открывать упреждающий огонь без приказа!» «Всем в укрытие!» И по опешившему лагерю прокатилась громкая. «Всем в укрытие!» Громкая, но немного запоздалая. Это была настоящая атака. Яростная, как в жестком рукопашном бою, когда больше не важна защита, а хочется лишь крушить, рвать, бить, сметать с пути и умываться кровью, не чувствовать переломанных костей и снова бить. Бить! Бить, упиваясь вкусом вражеской крови. Такой была атака. Безумной! Но все равно атака. Бесчетное количество крови. слетевшихся ото всюду ящеров, стая настолько огромная, что напоминала тучу, они набросились на экспедицию с яростью берсерков, но набросились одновременно. У них была цель убить, но убивали они не ради пищи, а ради мести. Они жертвовали собой, но не забывали и выручать, и поддерживать друг друга. Очевидно, они были животными, но их взаимодействие поражало. Они казались разозлёнными дикарями, готовыми на всё, чтобы прогнать незваных гостей со своей земли. И их было много. Неожиданно много для столь крупных хищников. Как они сумели собраться за те несколько часов, что прошли с момента смерти сородича. Впрочем, Держи Нуэль сразу отогнал не вовремя явившуюся мысль. Он был слишком занят для рассуждений. Он воевал. Упреждающий пулеметный огонь сначала дал неплохие результаты. Стрелять начали все. И охранники на сторожевых башнях, и пулеметчики, висящего над лагерем Треге. Ящеро летели не плечом к плечу, но плотный огонь отлично приредил стаю, наполнив сумеречное небо каркающими криками, в которых более было много больше ярости. Шорхакины с земли и шестиствольные гаттасы из траге работали на удивление хорошо. В какой-то момент Держи Нуэле даже показалось, что его ребята не позволят ящерам подойти к лагерю. Но крылатые неожиданно быстро поняли, что доставляет им проблемы, и взмыли ввысь. Огромная, похожая на тучу стая, сменила направление полета и поднялась высоко вверх. Выше доминатора, которым твари пока не заинтересовались. Стая поднялась высоко вверх, ушла от пулемета в треге и сделала бессмысленными шурхакены башен, неподготовленные ракеты. для ведения зенитного огня стая поднялась и ящеры стали падать с высоты стремительно пролетая мимо огневых точек доминатора и оказываясь в лагере что делало ведение огня по ним невозможным полемётчики боялись задеть своих а ящеры не боялись ничего хватали всех кто не успел укрыться наносили глубокие раны когтями рвали на куски клыками, упивались вражеской кровью, и спрятаться от них было очень очень трудно, почти невозможно. Брезентовые палатки не продержались и минуты. Показалось, что крылатые твари прекрасно осознают предназначение палаток и то, насколько легко они поддаются когтям. Пытавшиеся в них укрыться люди были разорваны в клочья, как брезент, и их кровь окончательно разодорила зверей. Кто-то пытался спрятаться в ящиках, ящеры разбивали ящики. И повезло лишь тем, кто успел добежать до цепей. Забраться внутрь крылатые чудовища не могли, а разбитые окна никому не причинили вреда. Пистолеты и винтовки помогали плохо. Слабые пули ящеры держали с лёгкостью, а если рана оказывалась серьёзной, улетали прочь, освобождая место здоровым сородичам. Слишком умные для животных, однако додумывать приходящие в голову мысли Держи Нуэль не успевал. Нужно было спасаться самому и спасать подчинённых. Добежать до Тродиуса адмирал не успел. Едва не погиб, пытаясь спрятаться в штабной палатке, пробовал отстреливаться из пистолета. А спас его адъютант, как ни странно молодой челсы, первым сообразил, что нужно делать. Организовал нескольких цепарей, вытащил шурхакины. По протоколу рядом со штабной палаткой располагался небольшой оперативный арсенал, и установил их на ящики, ухитрившись направить два ствола вертикально вверх. а тремя прикрыть фронт. К тому же баррикаду поддержали огнем Сатродиуса. Аккуратно, чтобы не задеть лагерь, но поддержали. И плотный огонь помог укрывшимся за ящиками людям выжить. Адъютант адмирала Держинуэля спас 24 человека, включая самого адмирала Держинуэля, который тогда стоял вторым номером у пулемета «Держинуэля». Во время менял патронные ленты и матерился так, как в последний раз матерился, будучи курсантом академии. А потом, когда оставшиеся в живых крылатые растворились в сгустившихся сумерках, а полемётный огонь постепенно стих, уселся на ящик, обхватил голову руками и почти минуту сидел так, вытряхивая из головы грохот крики и хрипы умирающих. Затем поднялся вновь, как по волшебству, превратившись в спокойного, уверенного в себе офицера. Пусть и в разорванном, перепачканном грязью и кровью мундире. Отыскал взглядом начальника научной службы. Тому тоже удалось спастись и поинтересовался. — Это была месть? — Очень похоже, Алистер, — ответил ученый. — Очень похоже. Несколько секунд. Офицеры смотрели друг другу в глаза, после чего адмирал осторожно сформулировал следующий вопрос. — У них есть разум? — Сильно сомневаюсь, — произнес заготовленный ответ Дер Ульт. — Но они необычайно высокоорганизованы. — Разве хищники этим славятся? — Некоторые, да. — Это... Весьма серьёзная проблема. Думаешь, ящеры могли стать причиной, заставившей командура Дерман добера покинуть планету? Сильно сомневаюсь, повторил Держи Нуэль ответ начальника научной службы. Коротко улыбнулся, поняв это, и продолжил. Командор отличался хладнокровием. Его невозможно было смутить. нападением стаи животных, пусть даже высокоорганизованных, и в любом случае ящеры вряд ли могли догнать и уничтожить цепили в пустоте. Взлёт паравинга произвёл впечатление. Конечно, не такое сильное, какое мог бы пришествие гигантской твари получилось весьма эмоциональным и заняло все мысли участников экспедиции, но всё равно эффектное. Кира знала, что за ней наблюдает вся ис кадр, и постаралась на славу. Отвела тяжёлую машину на сотни метров на глубокую воду, развернула и взлетела вдоль берега специально, не торопясь и набирая высоту максимально медленно, а затем заложила вираж, ложась на согласованный курс на север. Действительно красиво, признала Аурелия, провожая паравинг долгим взглядом. "Я рад, что вам понравилось", улыбнулся Олли и удостоился ответной улыбки. Быстрой улыбки, в которой читались и расположение, и заинтересованность, но не романтическая. "Да", мягко произнесла ведьма. "Энди был прав. Она хотела проверить, сможет ли смутить развязную половину Мерсы, но через мгновение поняла, что для этого требуется Нечто более серьёзное. Уверен, вам доводилось видеть и более странные вещи, спокойно ответил алхимик. Всё, что я вижу в головах людей, и не только астрологов, достаточно странное. Можно только позавидовать, неужели? Оливер ответил привычным взглядом в упор, уверенным, спокойным и объяснил. Аурелия, вы говорите с человеком, который о половине своей жизни Знаете, из записей в дневнике и посланий второй половины, что бы вы ни увидели в головах ваших странных пациентов, я буду вам завидовать, потому что вам нет нужды пересказывать это самой себе. А Энди это вы?" вдруг спросила ведьма. "Безусловно", быстро ответил Олли, "в ней всяких сомнений. Он это я, а я это он. Мы это я. Просто иногда мы чего-то не помним, но при этом Алхимик выдержал паузу. Мы можем о чём-то узнавать из записей, но чувствуем мы одинаково. В несколько мгновений синеволосая смотрела Оливеру в глаза, после чего отвела взгляд первый и тихонько вздохнула. Пожалуйста, давайте не сейчас. Не сейчас или никогда. Может, вы действительно одинаково чувствуете, Олли, однако выражаете свои чувства очень по-разному. Спасибо, Аурелия. Вас вообще невозможно смутить. Вы ещё не пробовали. Синеволосая опять взяла паузу, внимательно глядя на алхимика, и поинтересовалась. "Я ведь могу обидеться. Мы с Энди одинаково неплохо видим людей, Аурелия. Просто он стеснителен и не всегда выбирает правильную реакцию. Зачем вы это сказали? Я знал, что вы не обидитесь". Вторая половина Нравилась ведьме меньше первой, но Синеволосая не могла не признать, что разговор с ней получался интереснее и энергичнее. "Да, я не хочу с вами ссориться, чтобы однажды иметь возможность спокойно покопаться в вашей голове", спорки попыталась ответить цинично, чтобы показать, что способна вести разговор с энергетикой Олли, но у неё не получилось. "Нет, вам интересно не то, валька моя голова, а Орелия". даже не столько моя голова вам интересен я просто вы пока не хотите в этом признаваться то ли себе а скорее всего мне и ведь мы поняла что смущена да и игралась откуда вы знаете что я уже не покопалась в вашей голове вы не смогли бы одновременно покопаться в двух головах аурели мягко ответил мерса и второй обязательно всё понял бы «Вы уверены?» «Почему-то да. А ведь возможно», — ответила ведьма, и впервые в жизни поняла, что ответила искренне, не играя, приподняв маску, которая защищалась от мира. От всего этого мира. «Пойдем, посмотрим на тварь», — предложил Олли, галантно предлагая с порки руку, пока ее не распилили на сувениры. «А ее распилят?» — спросила синеволосая, "Беря алхимика под руку". "Обязательно", уверенно ответил Мерса. "Бедокур наверняка уже выдрал ей пару клыков для очередных амулетов. Какой ужас, поверь. Ужас бедокур только для чужих". Олли помолчал, после чего тихо спросил: "Ты ведь расскажешь мне, что мы перешли на ты?" "Да", ответила Аурелия. "Не пиши об этом в дневнике". "Спасибо", тихо сказал Мерса. Мне будет очень приятно услышать это от тебя. Я знаю, ведьма запнулась, а затем сделала то, чего не собиралась и не думала, что когда-нибудь сделает. Быстро потянулась и поцеловала мужчину в щёку. Как дела у лесного отряда? поинтересовался Помпиليو. Он сидел в своём любимом кресле на капитанском мостике патливого амуша. Говорил с командиром стремительного по радио И задумчиво разглядывал расположившихся напротив капитанов «Все в порядке, мессер», — ответил Доршу «Тщательное изучение окрестностей не показало наличия опасных тварей Видимо, ящеры всех сожрали», — хмыкнул Дорофеев «Хоть какая-то от них польза», — кивнул Жакома «Или они не дураки сюда приближаться», — предположил Олецкий «Или так». Пора должное контролировать учёных. Принял решение Дердагентур. Я уведу людей от берега и выставлю дозоры. Слушаюсь, мистер. Капорчик понял, что Помпилий собирается закончить сеанс связи со стремительным и поднял руку. Мы позволите, командуор. Да, кивнул Дердагентур. Дершо, к тебе хотят обратиться. Слушаюсь, мистер. Говорит капитан Капорчик. Громко произнес Галанит, глядя по Ампирио в глаза. «Капитан Дершу, я хочу поблагодарить вас за своевременную и быструю поддержку. Мне очень важно, что вы без колебаний пришли на помощь моим людям». «Я был обязан прикрывать вас, капитан Капурчик», — сухо ответил Дершу, «и просто исполнил свой долг». «Мы все понимаем, что прикрывать меня можно было по-разному. Вы поступили очень профессионально, капитан». как настоящий союзник за что я искренне вам благодарен нет за что капитан после паузы ответил дершу и прервал связь галонитов не любили в адигенских мирах особенно а на линге на линге особенно чем где либо лингийское отношение к галонитам можно было идеально определить словом ненависть точнее взаимная ненависть Линга стала единственной планетой, добившейся автономии в составе Инозирской империи. Эдуард мог одержать победу, но понимал, что оставит на окровавленной, но продолжающей яростное сопротивление планете большую часть армии. Линга стала главным двигателем восстания против империи, и именно лингийцы прервали род Инозиров, и не просто прервали вырезали под корень и не просто лингейцы, а кахлисы. поэтому все понимали, что имел в виду капурчик и почему он сказал именно то, что сказал, и почему смотрел на помпелио. скольких ты потерял? угрюмо спросил командор. почти всех, кто был в катере, ответил капурчик. и среди погибших К сожалению, оказался начальник моего исследовательского отряда. Он не ждал со болезнваний, а их и не последовало. Что будет с мёртвыми? Мы заберём своих мёртвых с собой. Хорошо. Дардагинтур поднялся, заставив капитанов подскочить. Ночь проведём на высоте. Дева поднимается первым, за ним Шудон. Амуш и Дрэзе ожидают возвращения разведчиков. «Отличная скорость!» — произнес сидящий в кресле второго пилота Крачин. «Цепели такое не развивают». «Непривычно?» — поинтересовалась Кира. «Поинтересовалась без всякого контекста». «Именно непривычно», — подтвердил Крачин. «Не более». «Я понимаю». Рыжая знала, что многие цепари недолюбливали быстрые паровинги и аэропланы. потому что привыкли к размеренному по сравнению с ними ходу своих больших машин однако видела что Аксель не боится и не испытывает дискомфорта ему действительно было непривычно не более мне приходится лететь быстро поскольку я обещал вернуться до наступления сумерек объяснила Кира появление земноводного ящера заставило Помпелио изменить планы Он принял решение вернуть паровин к надрезу и на ночь поднять цепи в воздух. Да, Дира. А хочется увидеть как можно больше. Не из любопытства, а потому что завтра этим маршрутом пойдёт эскадра, и Кира хотела быть уверенной, что сюрпризов во всяком случае с земли не будет. И пока они не наблюдались, под паровингом тянулся бесконечный лес, периодически рассекаемый проплешинами озёр и плавными кривыми рек. Как думаете, Адира, здесь ещё водятся ящеры? Нет, конечно, ответил вошедший в кабину Галилей и шумно втянул в себя щепотку порошка. Каким образом квадрига оказался на борту, а главное, зачем он это сделал, никто так и не понял. Сам остролог рассказал, что во время неразберихи бабарский меня потерял, я испугался и спрятался. Рассказ привёл к предсказуемому результату. Иха нарвался на длинный и весьма неприятный разговор с Драгофеевым, закончившийся клятвенным обещанием суперкарга никогда больше не терять ценного астролога. Пампи리오 10 минут при свидетелях делился с Стадором своими мыслями насчёт безответственности некоторых офицеров, но, поскольку спящего в хвостовой части Галилея обнаружили через час полёта, возвращаться рыжей не стало. И астролог принялся бродить по машине, изредка забредая в кабину пилотов. — Здесь ящеров точно нет. — Я не тебя спрашивал, — буркнул Аксель. — А я ответил, раз уж ты сам настолько невнимательный, что не заметил поменявшийся гербарий. — Поменявшийся что? — не понял Крачин. — Гербарий. — Ты имел в виду растительность? — Всякая растительность рано или поздно становится гербарием. Рассудительно ответила Стролок, извлекая из кармана мешочек, распространяющий запрещённый на всех планетах Герметикона запах. Тебе не предлагаю. Тебе нельзя. Краченко вздохнул и бросил быстрый взгляд на рыжую. Увидел на её губах улыбку и решил уточнить. Я заметил, что растительность изменилась. Здесь выпадает снег, выдал Квадрига, позволяя себе то, что запрещено на всех планетах Герметикона. Громко чихнул и добавил. — Ещерам здесь будет холодно. — Они могут впадать в спячку. — Полагаю, наши биологи это уже выяснили. — Каким образом? — Они как раз препарируют одного из них. — Таким способом можно узнать, впадает ли животное в спячку, — удивился Аксель. — Вижу, это твоя первая неисследованная планета, да? — с ухмылкой осведомился астролог. — Многое в диковинку. Ответить Крачен не успел. Кира прошептала очень короткое слово, весьма емко отразившее внезапно охватившее ее изумление, и резко повела машину вниз. «Что случилось?» «Цепель на горизонте». И Аксель с трудом удержался от повторения услышанного слова. «Один из наших...» «Север, адмирал, отдал нам», — напомнил Рыжая, продолжая резко снижаться. «Север, адмирал, отдал нам», — напомнил Рыжая, продолжая резко снижаться. «Здесь не может быть наших!» «Проклятье!» «Именно!» «Они нас видят?» «Надеюсь, не успели!» К счастью, именно в этом месте бесконечный лес рассекала широкая река, и Кира опустила паровинка предельно низко, вела его над водой, скрывая за высокими деревьями. Да и цепель шел уходящим курсом, строго на северо-восток. «Пойдем за ним!» «Заметят!» Крачинуло головой рыжее. Их курс понятен, доложим командору, пусть он примет решение. Хотелось бы узнать, что это за цепель, пробормотал Крачин. А мы знаем, прошептал бледный как мел Галилей. Мы ж, как меня разорвало, знаем, и попытался затянуть на мешочке узел, безуспешно попытался. Ты его узнал? встрепенулся Аксель. Это деминатор, а, пердон. У астролога дрожали не только руки, но и губы, и как следствие, голос. Флагман тринадцатый астрологической экспедиции